Костер ярко горит, теплом на спящую Анну пышет. Звезды по небу узоры развели, разбросались золотым песком по-синему. Месяц меж ними тихо продвигается, грузным светлым колесом к тайге клонит. От костра уголек горячий щелк, да прямо Анне на лицо. Вскочила, отряхнулась, почесала обеими руками волосы и села. Пустая четверть с опрокинутыми чашками блестели, двигались в дрожащих лучах огня. У Анны сами собой закрылись глаза, а тяжелая голова вновь устала, приникла к земле. Но вот Анна быстро со стоном поднялась и дико осмотрелась. У костра валялся камзол Василия, его кисет и трубка, а поодаль, шитый позументами, камзол Чечу. От яркого пламени кругом темно. Анна, пошатываясь и натыкаясь на пни, обезжала вокруг костра «нету». Она сдернула с кучи потукаев лосиную кожу «нету». Она метнула взглядом по освещенным стволам сосен «нет пальмы, Василия». «Где пальма? Где топор? Нету». Она сунула за голенище руку «нет ножа». И как-то сам собой прошел весь хмель прихлынула к глазам, к рукам, к голове, к сердцу сила, а ноги пропали, их будто нет, совсем нет. Анна над землей птицей летит к чуму. Как вобрала в себя воздух, не может выдохнуть. В руках в огненном золоте большое из костра полено. Отпахнула полу чума, зашаталась. Огей! И размахнувшись, швырнула в спящих пламенным поленом. «Шайтан!» Без памяти заорал Василий. «Огонь! Огненный змей! Чочу, вставай!» Не заметив Анну, он, все опрокидывая, прорвал стенку чума и бросился в тайгу. Огненный шайтан, растопырив крылья, настигал его. Василия кидала то в жар, то в холод и захватывало дух. Напролом, забыв тропу, он чался из чума Чочу к себе домой шуршала хвоя, с хрустом ломались сучья. «Догоню!» — выл огненный шайтан и каркал вороном. У Анны глаза волчьи, и в темноте видят каждый скок Василия, стерегут каждую его увертку, по пятам гонится устала. Вдруг Василий пропал. Собака хамкнула. Там, в чуме. «Ага, в мой чум вбежал», — показалась Анне. Она схватилась за сердце и словно стрела из лука влетела в свой чум. Как рысь бросилась к сундуку, где был топор, как рысь нащупала во тьме изголовье мужа. А, спишь, прикинулся и со всей силы выступлений хряснула топором. И вдруг завизжала, загайкала, безумно страшно. Василий меж тем весь обомлел и сжался. Он и не думал вбегать в свой чум. Это так лишь померещилось Анне. Он в это время ничком лежал в берлоге, куда провалился, спасаясь от огненного змея. «Шайтан!» — чакнул он зубами, прислушиваясь к вновь наступившей тишине. Ему все еще спьяно чудился крылатый змей, что лизнул его пламенем там, у Чочу, а по дороге чуть не слопал. Где же Чочу? Где Анна? Хоть бы пришли скорей». Василий крепко зажмурился, но шейтан, виляя желтым хвостом, ходит взад-вперед под самым его носом. «Агык!» Гортанно рычит Василий, весь вминаясь в землю и пьяным языком через силу бормочет заклятые слова. В ушах звон, где-то гудит, ракочет бубен, потом все рассыпалось черными искрами, и разом сгинула.